А через несколько лет, когда свалилось несчастье, тяжёлое осложнение после гриппа у младшей дочурки, вызвавшее остеомиелит, и потребовалось превозмогать его день за днём, день за днём. Конечно, внешне всё было обставлено более чем достойно. О позорном бегстве от общих проблем и маленького страдающего существа не возникало и речи. Генна просто встретил другую, естественную, необременённую больными детьми. И как человек глубоко порядочный, не шёл возможным тянуть одиночество вдвоём и притворяться любящим мужем. После развода он какое-то время даже выплачивал алименты, а потом началось общее обнищание. Алименты достигли смехотворных размеров. И наконец заглохли совсем. Призывать бывшего мужа к ответу у Лены уже не было сил. Хорошо хоть он не стал с ней судиться из-за однокомнатной в панельной пятиэтажке на Новоизмайловском. В той самой пятиэтажке, которая некогда стягивали металлической полосой, чтобы не развалилась. Ленина мама приезжала помочь с детьми. извела поменяться на Новгород, в родные места. Но Лена не решилась. В Питере хорошие врачи были всё-таки ближе. В общем, молодая женщина сосредоточилась на дочерях и уже думать забыла про какое-то там личное счастье. Вернее, поняла, что оно это личное счастье водится только в финалах женских романов. А в обычной жизни Встретить его не легче, чем летающую тарелку с полным марсиан. И вот тут ты в её жизни въехал на сером BMW самый настоящий сказочный принц. Однажды пасмурным вечером, когда она с необъятными сумками, получила из химчистки своё пальто и два детских для зонта рук уже не было, пробиралась по лужам домой. Рядом мягко притормозил роскошный автомобиль. Из иномарки выглянул симпатичный мужчина и предложил подвести. Сначала она испуганно отказалась, потом села в машину. Красивый молодой человек довёз её до самого дома, и рыцарски помог дотащить сумки. Познакомился с дочками, подержал на коленях Танюшку. Через месяц девочке уже делали операцию немецкие доктора. Ещё через полгода её мама вышла замуж во второй раз. На работе у Леночки было полно знакомых, не блиставших особым достатком, и потому охочих до анекдотов о новых русских. Современный русский буржуин представал в этих анекдотах тупым дебилом. С единственной извиленной по форме долларового значка. Когда обнаружилось, что Ленка Авдеева вот-вот заделается миллионершей, интеллигентское презрение мигом сменилось нескрываемой завистью. Отдел, в котором она дорабатывала перед увольнением последние дни, загудел как расстроенный улей. Только и разговоров было, что о числе комнат в миллионерских хоромах, о ценах на шубы из натурального меха и о том, на лимузине какой марки она будет теперь ездить по магазинам. Бутик с придыханием точно пробуй на вкус выговаривали сослуживцы. Супермаркет, коттедж, европейская планировка. "Да вы что?" возмущённо впиралась Леночка. "Я же у него дома была. Он очень скромно живёт в двухкомнатной на гражданке. За 2 месяца до свадьбы крыть стало нечем. Антон, как всегда, ничего не объясняя, привёз её с обеими дочками к нарядному старому дому возле метро Горьковская. Они поднялись в лифте на верхний этаж, и он по-прежнему молча распахнул перед ними двери в только что купленную квартиру. Вернее, две бывшие отдельные и не маленькие квартиры, соединённые вместе. Там не было абсолютно ничего, кроме голых ободранных стен. Но из окон открывалась потрясающая панорама Петропавловки, Невы, Стрелки и всего прочего, от чего ахает и всегда будет ахать остальной мир.